Глава 11. Ра. Не скрою, этого посетителя я не ожидал. Виктор, глава первых, собственной персоной, по сравнению с Урфином, запоздал в Царьград на полтора дня. теряясь в догадках, по какому поводу он явился. «Приветствую, Виктор. И тебе привет, тринадцатый», — обращается он по старому имени, то ли намекая на старое знакомство, то ли ставя себя на один уровень со мной, убирая из общения божественность. До конца не понимаю твоего разделения на несколько сущностей. Вампир, Арсол, Бог, Ра. Кто из вас настоящий? Это он еще от Традоре и грани не знает. Настоящие мы все. Что привело? Кстати, что-то ты припозднился. Имеешь в виду, что Урфин уже тут? Докладывали. Также доложили, что ты сагитировал его переселиться в королевство Данию. Отличный ход. Нескольких зайцев одним ударом. А что задержался, просто я только что из Кореи. Именно там открылись первые порталы в этот мир. Полетел туда, хотел быстрее попасть в единственную. Но телепорты гильдии перевозчиков не работают. Не знал, как добраться на другой материк. Вышел из портала обратно, а тут сообщение, что в Москве смогли открыть переход. Я тут же ноги в руки, на самолет и сюда. По поводу же того, что меня привело, хотел поговорить, как будем делить сферу влияния. Я и мой клан точно никуда не уйдем отсюда, даже не надейся. Вот как. Одних выпроводил, ну почти выпроводил, так вторые, то есть первые нарисовались. И что с ними делать? Делить сферу? Ноль на два разделить очень сложно, самим мало, призадумался я. Виктор не торопил, понимая, что дать ответ на такой сложный вопрос сразу сложно. «Отец!» Затянувшееся молчание было прервано стремительно ворвавшейся от ряду. «Я поняла, почему ты ограждал меня от сражений. Ой!» — заметила она постороннего. «Простите, не знала, что здесь кто-то есть. Я зайду позже». «Хорошо, дочь». Тряду столь же стремительно, как и вошла, покинула нас. «Эй, алло!» — пощелкал я пальцами, привлекая внимание Виктора, вывернувшего шею вслед моей дочери. «Смотри, яйца оборву, сварю и жрать заставлю». Не на шутку взыграло отцовское чувство. «Спокойно, к чему такие угрозы?» Мне далеко не пятнадцать, хернёй не страдаю. Однако быстро она у тебя выросла. Чересчур быстро, не успела многое понять из реальной жизни. Делит весь мир исключительно на чёрное и белое, без всяких полутонов. И я уничтожу любого, кто сделает ей больно. Я понял, честно понял. Но познакомиться-то можно? Для чего, если не секрет? Всем нужна спутница, особенно если ты хочешь переселиться в другой мир с очень долгой жизнью она очень красивая и неиспорченная девушка. Ты ведь тоже любишь ее мать?» Ее мать умерла по моей вине. «Прости, что затронул эту тему. Теперь я понимаю, почему ты ее так оберегаешь. Клянусь, чем хочешь, я не обижу ее. Но запретить познакомиться ты мне не сможешь». Опять повисла тишина. Мы смотрели друг другу в глаза. «Ладно, но я тебя предупредил. Если я буду неинтересен для треду просто отойду в сторону». «Мне нужна настоящая спутница, а то, что она твоя дочь, не играет никакой роли. И да, если ты беспокоишься, у меня нет жены или невесты в реале». Мы еще несколько мгновений мерились взглядами. Про романтику поговорили, перейдем к делу, выкладывай, что придумали про разделение сферы влияния. Я за короткое время, попытавшись решить вопрос о мирном сосуществовании двух сильных кланов систем на одной территории, так ничего путного и не придумал. Все довольно просто, если, конечно, ты желаешь только божественную часть, а земную оставишь на меня и мой клан. Что скажешь? Желаешь стать царем? Изумился я скромности Виктора. Представь себе желаю. Я много думал о будущем после той нашей встречи в моем замке, когда ты был в виде вампира. Когда ты еще сказал, что этот мир позже непременно станет реальным. Тот мир мы, к сожалению, просрали, но этот стал настоящим подарком. Здесь мы вольны сами творить. Хотел бы сказать историю, но ее расшифровка истории как-то совсем не прельщает. Здесь и именно сейчас мы ни от кого не зависим. Весь аппарат государственного принуждения остался по ту сторону портала. Политкорректность можно засунуть в жопу тому, кто о ней заикнется. Здесь и сейчас мы абсолютно свободны. Угу, а я освобождаюсь от очень большого геморроя по управлению своенравными игроками». «Нужна ли мне какая-либо светская власть? Да я прекрасно обойдусь и без нее». «То есть гражданская власть тебе, а божественная мне?» «Именно так. Но ты поддерживаешь меня, а я тебя. Без этого никак». «Годится. Но клан Первый больше не будет. Передам тебе клан Рамарана. Идеологически правильное название. Клан НН останется исключительно в моем ведении на вроде Инквизиции. Если не будет лезть в управление, согласен». После достижения согласия по основному вопросу договорились и по второстепенным Никаких стычек с донаторами, помощь в работе над цитаделью, а чтобы игроки донаторов и бывших первых не заскучали, организую им телепорты через день в инферно, и прокачка, и добыча реагентов, и ослабление врагов в лице сатаны Абадона, при этом добровольно и с радостью. Арсоу. Жизнь стала какой-то обыденной, сплошные убийства. К этому ли я стремился в бессмертной жизни? Да я вообще не знаю, к чему стремился. Два извечных вопроса. Кто виноват и что делать? Ответы на которые не знаю. Прошедшее с отрыва мира время разобщило нашу троицу солнечных упырей. Устали что ли? Блэйд постоянно угрюм. Я его даже на задание уже не беру. Похоже, зря обращал. Жизнь ему точно поломал. Кстати... Я, несмотря на необходимость набирать по 30 миллиардов очков опыта для перехода на следующий уровень, сумел набрать уже три уровня, став 803-м. салана растет еще быстрее, уже 605-й уровень. А все из-за того, что я дегустирую всех убиваемых через кровь, получая часть их сил. салана тоже хмурая и раздражительная, до скандалов пока не доходило, но на душе скребутся кошки». Завидует Радру и Грану черной завистью. У них в семейной жизни практически идиллия. Про самого старшего Ра не уверен, но лично у меня вообще швах. Ну вот, накликал. Скандал с истерикой из ничего. Наверное, лучше свалить подальше, и как бы не насовсем. «Удар? Ты что, охренела?» В изумлении недоумении уставился на салану «Новый удар в лицо. Тут я вскипаю». Устроила скандал, ладно, готов понять, зная женскую психику из Акидона. Но драться — это через край. Надеру задницу. Пытаюсь поймать упырку, но она переходит в форму тумана, налетая на меня и пытаясь взять в тиски. Ну все, сама напросилась. Не знаю, кто тебя укусил, но такого я не заслуживаю и не потерплю. Сам перехожу в форму тумана... И у нас начинается яростная возня. Два облачка скручиваются спиралью вокруг друг друга, стремясь пережать и поглотить. Я чувствую, что это уже не игрушки. Борьба не на жизнь, а на смерть. И скрыться, сбежать мне не дадут. Что ж такое происходит? С чего она вдруг взбеленилась? Убить ее не смогу, но и самому умирать не хочется. Несмотря на недавние рассуждения о бренности и никчемности жизни, жить все-таки хочется, даже без великой цели. Удваиваю, утраиваю усилия, спеленать ее, заключить в себя, обессилить, а затем шустро слинять. Мы столь сильно давим, что наши объемы внезапно проникают друг в друга, мы буквально смешиваемся. Битва рывком выходит на новый уровень. Не разбирая направлений, каотично движемся, пытаясь не дать другому обездвижить себя внутри ее, моего объема. Невесомый туман наших тел вдребезги разносит стену дома в Царьграде, где мы живем. Вылетаем на улицу, народ в страхе кидается в стороны. Мы катимся, врезаясь в стену другого дома. Проходим ее насквозь. Нас выносит на проспект, где сшибаем местных, игроков и повозки, словно кегли. Это проходит фоном, так как все внимание на противницу, салану что вдруг превратилось в настоящую фурию. Может быть, ее программа сошла с ума? «Блядь, я начинаю выдыхаться. Неужели она сильнее меня?» Даже несмотря на мое превосходство в уровнях, статах и экипировке. Да не может быть. Отдаю борьбе всего себя, выжимаю все соки. С удовлетворением замечаю, что она уже не так сильно бьется в моих объятиях. Наконец, полностью заключаю ее объем в себя, и тут обоих сотрясает разряд электричества. Солана внезапно безвольно зависает внутри меня, а я в замешательстве не знаю, что делать. Это как понимать? У нас типа сейчас был секс, и мы зачали ребенка помню такие же разряды помню такие же разряды еще до отделения от ипостаси тридтого результатом стали триду и тремил осторожно транспортирую салану в форме тумана обратно к нам домой разъединяя объемы укладываю в кровать она перетекает в телесную форму следом и я спит глубоким сном укрываю одеялом и сажусь в кресло рядом дожидаться когда проснется Не кстати нагрянула стража, проверить, все ли в порядке. Налетел на них вихрем, так что они схватились за оружие. Глупцы, оно бы вам ни капли не помогло. Все в порядке, пошли отсюда, не шумите. А лучше выставьте пост, чтобы нас никто больше не тревожил. Часа через два салана сладко потянулась и зевнула. — Арсул, мне приснился такой странный сон, как будто мы с тобой дрались, представляешь? — Представляю, так и было. — В смысле? Вот и я хотел бы узнать, с какого перепуга ты напал на меня. И еще, ты не чувствуешь в себе каких-нибудь изменений? Какие во мне могут быть изменения? А, -а, -а, а она неверяще замерла, глядя на свой живот. Ребенок? Ну вот, я был прав с разрядом электричества. У нас прямо беби бум намечается. Традер тоже вскоре ожидает потомства. Ура уже есть, осталась Грану. Хотя отремил фактически его сын. «Достался по наследству от обожествленного тринадцатого?» «Точно! Нужная информация всплыла из крови Арсайда, отца саланы Древняя вампирша достигла детородного возраста, уровня, когда у них просыпается инстинкт размножения. Но заделать древнего вампирчика задача непростая, возможно только в истинной форме путем полного соединения родителей, что и происходит в виде ритуальной битвы, когда заодно проверяется сила отца, достоин ли он матери» а все ее закидоны, раздражение и плохое настроение — просто ПМС. То есть после этой встряски у нас должно все наладиться. Буду бесконечно рад. Надо будет слетать в мертвый город, обрадовать папашу внуком или внучкой. Но сначала меня позвали Кра. Тот захотел выяснить, что у нас произошло. С легкой усмешкой выслушав рассказ и, поздравив с наметившимся прибавлением, попросил у меня блейда Хочет сделать своим спутником. Его посредством подняв свою популярность у игроков-эльфов, дав им покровителя. Пожалуйста, мне уже надоело с ним маяться. Меняю на дьявольский пространственный карман и шпагу эльфа-вампа, сильно-сильно зачарованную против создания тьмы и инферно. Лишней не будет. Слетали к отцу Соланны. Обрадовали так обрадовали! Арсайд кинулся обнимать нас, услышав о будущем пополнении рядов древних вампиров. Тут же организовали пир. Я в своем новоприобретенном пространственном мешке притащил гору еды из Царьграда, побоялся, что иначе нам предложат испить крови местных жителей или игроков. Однако, к счастью или несчастью, с этим у них напряжно. Голодно, так как уничтожили всю кормовую базу из местных, а игроки давно обходят эту локацию стороной. Спасать кровососов? А ведь неплохие бойцы, только слабоуправляемые. Просто так, без надзора куда-то выпускать не стоит, сначала посоветоваться с Ра и Граном, тем более телепорты в их распоряжении. Траадар. По-настоящему обжили новый лес, прошлись ножками по всем закоукам, изучили, где именно что и кто находится. Уничтожили сверхопасных тварей, вроде арахнидов, гарпий и русалок, с которыми пришлось сложнее всего. Безвозвратно потеряли двоих альвер, даже тел впоследствии не нашли пока я не сообразил отправлять к ним только альвы, что не подпадали под их магию очарования. Теперь вожу своих телохранителей на первый и второй ярус инферно, глубже пока опасно, где они с упоением вырезают всю дьявольскую нечисть. Надо же как-то прокачивать молодых пацанов. Я при них нянькой и телепортом, да еще мой питомец, грозовая птица, вовсю резвится, вылавливая и пожирая мелких тварей. Армию частями вывожу на четвертый ярус, Здесь уже в качестве охранников приходится работать и княгиня со скорби, изредка встречаются чересчур сильные для основного состава противники. И лишь с гвардией, куда я перебросил и самых лучших воительниц из армии, подходящих по уровням, мы зачищаем пятый ярус и потихоньку убираемся на шестой, где я могу наконец получить опыт с убитых. Также в этом составе ходим в гости к различным боссам, правда... К нам для помощи примыкает члены клана НН под предводительством колючки, которая не пропускает такие события. Умерщвление боссов — чуть ли не последний способ получения высококлассных вещиц в качестве награды, поэтому подходим к этому серьезно и ответственно. Ден-Жион с боссом-червем с шансом выпадения уникальной вещи, что мы ранее ежедневно окучивали исключительно альвами, в один непрекрасный день перестал работать, черви куда-то пропали. Ходы из главного зала, что были закрыты непроходимой пленкой, оказались примерно пятиметровыми штреками, заканчивающиеся тупиками. Разрабы посчитали лишним рисовать ходы в толще горы. Так что за все время нам удалось получить с него лишь один жезл для орлик. А столько был надежд. Сейчас в плане инферно намечается небольшая толкучка. Ра открыл дорогу сюда день через день для донаторов и первых, чтобы максимально развести их получается, день работают на стройке, и попробуй пофилонь, сразу отлучение от рейда. День пасутся здесь. И только Алексей Столикий каждый день сюда как на работу сопровождать клановые отряды с межплановым телепортом наготове. Ра дал ему разрешение. Рамарановцы и Тунки тоже решили поделить дни дежурств в Царьграде, чтобы мотаться в ад. Все заторопились подрасти, пока есть возможность. Мне вот интересно, Как долго продержатся эти порталы с Земли в единственную? но ну, не могут они быть вечными? Ра. События закрутились с новой скоростью. Порталы с Земли сломали планы по размеренному развитию, заставили суетиться и что-то выдумывать. Бывший ангел Паша в своей фирменной админской невидимости мотается по всей единственной, не покладая телепорта и крыльев, заново узнавая расстановку сил. Надо бы ему, наверное, партийную кличку придумать, как Лехе Столикому, типа Гермеса или Меркурия, похож на них. Отдать ему сферу торговли, шпионажа, новостей и всякой культур-мультур довеском. Мус себе заведет, будет их по очереди музицировать. С другой стороны, от членов всего двух кланов, пусть и самых крупных, поток веры стал заметно лучше. И это они верят для галочки по приказу главы клана. На что же способна чистая вера? Мой зал в храме теперь почти никогда не пустует, совещания практически не прекращаются. То по поводу вторжения в Данию, то по поводу Царьграда и России. По второму поводу проблем гораздо больше, ведь переход продолжает действовать, и круглосуточно к нам прибывают все новые и новые игроки, причем началось паломничество граждан других близлежащих стран. Только мы хотели немного расслабиться, самим покачаться на тварях инферно, но опять пришлось вводить меры усиления, патрулировать столицу. Любые беспорядки теперь пресекались смертью, возиться с людьми некогда и некому. Смерть игрока уносила того по последнему месту посмертной привязки, хоть за тысячи километров, избавляя нас от него. Донаторов надо поскорее выпроваживать, как бы Урфин не передумал становиться королем, а начал бы биться за титул царя. Оба клана активно ведут вербовку в свои ряды, но у Виктора дела обстоят хуже, ему особо нечего предложить игрокам. Это тоже вызывает опасения в плане захвата власти в Царьграде Урфином. С Виктором работать гораздо приятнее, тем более он нацелен на созидание, а не на разрушение, как тролль. Решено. Завтра произвожу отправку в Данию, хватит откладывать. Это сейчас действительно первоочередная задача. Доложили о барсуле Что у них случилось? У Салана обнаружился инстинкт размножения, мир начинает жить полностью своей жизнью. Да, отдай мне Блейда. Последнее время ты часто говорил, что жалеешь об его обращении. Хочу сделать из него спутника. Согласен? Отлично. Такой непись спутник будет хорош своим послушанием, в отличие от реальных людей, которые себе на уме. Блейд, подойди ближе. Я решил тебя вылечить. Ты больше не будешь вампиром. Рад? Хорошо, тогда приступим. «Испей последний раз. Прими мою кровь». Эльфа от энергетического напитка начинает колбасить. Придавливаю слоем воздуха. У него пропадает меню, уровень, статы. Он раздается в плечах. Глаза слегка подсвечиваются изнутри, что особенно заметно в затемненном зале. Настоящий канонический паладин. «Иди, отдохни». Выпроваживаю его. «Да уж, еще бы пару-тройку таких спутников неписей». В крайнем случае, их можно было бы использовать как фанатиков.